«Напишу королю отчет!» Я перевел взгляд на Шеллингтона, но не нашел слов. Мне вообще не хотелось говорить и думать. Если бы не Кэллум, я бы и не додумался сейчас, что остальных салем можно попробовать спасти так же. Вот только с добровольцами предположительно будут проблемы. Но это не мои проблемы. Пока что. Мы стояли с ним на балконе той самой комнаты, в которой развернули свой оперативный штаб. Бабочка спала, как убитая. Я даже подходил раз в десять минут, чтобы проверить, дышит ли. В конце концов приказал притащить медицинский прибор, который контролирует жизненные ритмы. И тот помог мне не свихнуться от страха за нее в последние четыре часа. «Я хочу отпуск». «Месяц, как полагается!» «Хорошо», — моргнул он, быстро что-то прикинув. «Скажу, что сможешь приступить к обязанностям через месяц после свадьбы». «Брось, ты же слышал, Людога, у меня слишком много слабостей». «С этим мы что-нибудь решим», — усмехнулся он. «Ты правда хочешь поставить меня на его место?» — Я не могу думать за короля, но у меня есть все основания предполагать, что он тебя поставит. — Как ты думаешь, его величество правда был в курсе? — задал я второй на сегодня по важности вопрос. — После здоровья Бэри. Я не знаю, — не соврал он, — но твой вариант его устроит всяко больше. — Мы будем пробовать спасать остальных. В этом я точно уверен. «С каких пор ты мне так благоволишь?» — усмехнулся я. «Мое мнение изменилось», — уклончиво ответил он. «У меня, может, тоже есть слабости, и меня тоже воспитывал Саровский. Хоть он сам и не следовал своим заповедям, сами-то они в этом не виноваты. А ты не думаешь, что система обязала его стать таким?» — Тебе хочется верить в него даже несмотря на то, что он чуть не убил твою невесту? — Нет, я не хочу стать таким же, как он. — Я за этим прослежу, — усмехнулся он.